Можно не сомневаться, это он. Просипел Адриан Анель. Теперь мы точно знаем это. Пойдем в таверну и вспрыснем это дело. Напарник Адриана пожал плечами. Его имя было Жермен Кентай. По роду занятий он был рыбак и в некоторые статусах проводил с вами от самого Портбай до дверей дома на берегу Олонды и который не перестал проявлять исключительное любопытство по поводу его обитателей. Просто удивительно иногда видеть, с какой легкостью люди, обуреваемые дурными намерениями, находят друг друга. Эти двое встретились в Валонии, они обязаны своему знакомству кузену Кенталя, бывшему нотариусу, человеку с сомнительными взглядами по имени Шарль Франца Бето недавно избранному в Новый городской муниципалитет. Адель завязала с ним знакомство, обратившись к нему с расспросами как к человеку, который провожал мадемуазель Леосуа. Он, казалось, знался со всем миром и намеревался заполучить все, что хотел, не слишком заботясь о средствах. Ловкости и проворства Адель могло хватить лишь на то, чтобы привлечь своей свежестью человека зрелого и уже подуставшего от жизни. Но ей хотелось оценить возрастающее влияние этих горлопанов, чтобы затем оставить их в тот момент, когда она посчитает нужным. Она узнала у него все, что ей было нужно, этот кучер был слабоват перед бетон. Труднее всего оказалось для нее убедить своего брата-близнеца вернуться на восточный берег, после того, как утром 14 июля он сцепился на празднике с Тременом. Когда в тот злополучный день Адриан вернулся домой, казалось, он изрыгал пламя и брызгал слюной от злости. Тогда и удалось только с помощью денег, всунутых ему в руку, уговорить пойти познакомиться с кузеном Жерменом, о котором Бето говорил, будто бы тот самый ловкий проныра в округе. К несчастью, Тремен столкнулся с ними в тот самый момент, когда те просто обходили окрестности. Два злобных взгляда следили за ним, пока он удалялся по изрытой каналами дороги, но в глазах Адриана к тому же застыло недоумение. Почему, вместо того, чтобы направиться в сен савер Садник выбрал направление строго на юг. «Это совсем не та дорога, по которой он возвращается к себе домой», — пролепетал он. «Куда же он направился?» «Может быть, просто прогуляться «В дорожном плаще и с дорожной сумкой?» «Это чертовски интересно. Но в любом случае мне на это наплевать. Мы хорошо потрудились, и моя сестра, надеюсь, будет довольна. А теперь подойдем поближе, заглянем в эту хибару и посмотрим, что там делается. Адриан вышел из укрытия и уже направился было по направлению к саду, но его напарник схватил его за руку. — Зачем? — Ты что, хочешь, чтобы нас заметили? — грубо сказал Буду очень удивлен, если твоя сестрица, которой ты прожужжал мне все уши со вчерашнего дня, согласилась бы с этим. Если будем слишком торопиться, можем испортить все дело. А если я правильно понял, она послала тебя всего лишь разнюхать все в окрестностях, но мне не очень-то хочется выглядеть дураком перед кузеном Бито. Да я только хотел посмотреть это никакого вреда бы не причинило. Тот -то оглядел его с головы до ног, не пытаясь даже скрыть презрение к своему новому знакомцу, знакомству. Закоренелый пьяница, должно быть, кузен бито немного рехнулся, раз такое деликатное дело этому идиоту. Хорошо еще, что у него хватило ума послать их вместе, раз уж он был в курсе его истинных способностей. Хорошая мысль пришла ему в голову, отличная мысль удовлетворить сразу несколько желаний и соблюсти интересы многих. Отомстить у одних и желание заработать деньги у других. Единственное, это требовало некоторого времени для подготовки. Адриану придется сыграть те роли, надо добиться, чтобы он хорошо справился с ней. С его склонностью к выпивке и ослиными мозгами ему потребуется, видимо, не один день. Но в данном случае игра стоит свечи.